Глава двадцать четвёртая. Кошмар. После бессонной ночи в вагоне, после волнений и усталости страшного дня, я крепко заснула, а когда проснулась, стояла глубокая ночь. гартуэт ещё не вернулся. В давке я потеряла часы и не имела представления о времени. Лёжа с закрытыми глазами, я прислушивалась к отдалённому гулу взрывов. Там по-прежнему колкотал ад. Я ползком добралась до витрины. Зарево гигантских пожаров освещало улицу, как днём. При этом свете можно было бы читать газету. В нескольких кварталах от меня рвались гранаты и стучали пулемёты, издали доносился тяжёлый грохот взрывов, непрерывно следовавших друг за другом. Я поползла обратно к своему ложу из конских попон и снова крепко уснула. Когда я проснулась, в комнату сочился мутно-жёлтый свет зари. Наступали вторые сутки чикагской резни. Я опять ползком добралась до витрины. Густая пелена дыма, местами прорезанная багровыми вспышками огня, застилала небо. По противоположному тротуару брел спотыкаясь какой-то несчастный раб. Одну руку он крепко прижимал к боку, по тротуару вился за ним кровавый след. Глазами, в которых застыл ужас, он боязливо водил по сторонам. На мгновение взгляд его встретился с моим, и я прочла в нём немую жалобу раненого и загнанного животного. Он увидел меня, но между нами не протянулась нить взаимного понимания, верно? Ничто во мне не сулило ему дружеского участия. Он ещё больше съёжился и заквылял прочь. Ему неоткуда было ждать помощи во всём Божьем мире. В грандиозной облаве на рабов, которые устроили его хозяева, Он был презренным элотом, не больше. Всё, на что он надеялся и чего искал, была нора, куда, подобно раненому животному, он мог бы забиться. Резкие звонки кареты скорой помощи, показавшиеся из-за угла, заставили его вздрогнуть. Кареты были не для таких, как он. Со страдальческим стоном поспешил он в ближайший подъезд, потом снова вышел и понуро поплёлся дальше. Я опять прилегла на попоны и ещё с час провела в ожидании Гартуэйта. Головная боль не проходила, напротив, она усиливалась каждой минутой. Только с трудом могла я открыть глаза и сосредоточиться на каком-нибудь предмете. Но и открыть их, и смотреть было невыразимо мучительно. В висках стучало. Шатаясь от слабости, я вылезла в витрину и побрела на наугад, бессознательно стремясь выбраться из района кровавой бойни. С этой минуты я воспринимала всё как в кошмарном сне, и те воспоминания, которые сохранились у меня о дальнейших событиях, подобны воспоминаниям о кошмаре. Многое навсегда врезалось мне в память, но это только отрывочные картины на фоне густой тьмы. Что происходило в эти минуты полного забвения, я не знаю и не узнаю никогда. Помню на углу... Я упал, споткнувшись о чьей-то ноги. Это было то самое загнанное существо, которое недавно, изнемогая, тащилось мимо моего убежища. Как сейчас вижу, раскинутые на тротуаре бескровные узловатые руки, скорее похожие на лапы или копыта какого-то животного, искривленные, изуродованные трудом целой жизни, с мозолистыми наростами на ладонях чуть ли не в полдюйма толщиной. Поднимаясь, я заглянула в лицо этого парии и поняла, что он ещё жив. В тусклом взоре бедняги теплилось сознание, и я видела, что он смотрит на меня и видит меня. После этого я впала в благодительное забытьё. Машинально брела я по улицам, ни о чём не думая, ничего не сознавая, инстинктивно ища спасения. Следующим видением в, в моём кошмаре была безгласная улица мёртвых. И она ткнулась на неё неожиданно, как странник, заблудившийся среди полей и рощ, натыкается на стремительно бегущий ручей. Но только этот ручей был недвижим, он застыл в оцепенении смерти. Заливая всю ширину мостовой и выплескиваясь на тротуары, он простирался почти ровной гладью, над которой здесь и там вздымались островки и бугры тесно приплетённых человеческих тел. Бедные затравленные элоты полегли здесь, словно калифорнийские кролики после грандиозной облавы. Я посмотрела направо, налево, нигде ни движения, ни звука. Многоглазые дома молчаливо взирали на это зрелище. И вдруг из мёртвых вод поднялась рука. Клянусь, я видела, как она судорожно задвигалась в воздухе. А вместе с рукой поднялась страшная, вся в запёкшейся крови голова, пролепетала мне что-то невнятное и запрокинулась, чтобы не подняться больше. Помню и другую улицу в рамке молчаливых домов и нарастающий прибой толпы, зрелище которое снова ввергло меня в ужас и вернуло к действительности. Но, вглядевшись, я успокоилась. Толпа с трудом подвигалась вперёд, оглашая воздух стонами и рыданиями, бессильными проклятиями, бессмысленным бормотанием старости, истерическими воплями неистовства и безумия. Ибо здесь собрались дети и старики, расслабленные и больные, беспомощные и отчаявшиеся, все человеческие обломки и вся заваль гетто. Пожар выгнал их на улицу в кромешный ад уличных боев. Куда они направились и что с ними сталось, я так никогда и не узнала. Вопрос о том, случайно ли сгорело гетто в Чикаго или же его сожгли войска наёмников, долго считался нерешённым. В настоящее время установлено, что гетто сожгли наёмники по приказу своего командования. Смутно припоминаю, как, выломав окно, я пряталась в лавке от толпы, преследуемой солдатами. На другой тихой улице, где кроме меня не было, по-видимому, ни одного человеческого существа, рядом со мной разорвалась бомба. Следующая вспышка сознания. Я слышу щёлканье оружейного затвора и внезапно отдаю себе отчёт в том, что солдат в установившейся передо мной машине целится прямо в меня. Пуля просвистела мимо, и я поторопилась сказать пароль и подать условный знак. Не помню, как меня посадили в машину и как долго я ехала в ней, но и эта поездка озарена мгновенной вспышкой сознания. Мой сосед, солдат, снова щёлкает затвором. Я машинально открываю глаза и вижу, как на тротуаре покачнулся и медленно опускается на зим Джордж Милфорд, наш с Эрнестом знакомый со времён Пэлл-стрит. Пока он падал, солдат вторично выстрелил. Милфорд перегнулся пополам, потом выпрямился во весь рост и ничком рухнул на мостовую. Солдат усмехнулся и повёл машину дальше. «Далее я вижу себя...» после крепкого, освежающего сна. Меня разбудил человек, беспрерывно расхаживающий взад и вперёд по комнате. У него утомлённое, измученное лицо под градом катится с его лба и стекает по переносице. Рукой он крепко прижимает к груди раненую руку, из которой каплями сочится кровь. Он в форме наёмника. Снаружи сквозь стены доносится приглушённый грохот рвущихся бомб. Я нахожусь в здании, которое обстреливается из другого здания. Вошёл врач, сделать раненому перевязку, и я узнаю, что уже два часа пополудни. Голова всё ещё болит, и врач даёт мне сильнодействующее средство, чтобы успокоить сердце и облегчить головную боль. Я снова засыпаю, и затем помню себя уже на крыше небоскрёба. Перестрелка кончилась, я наблюдаю налёты аэростатов на крепость. Кто-то держит меня за талию, Я крепко прильнула к его плечу. У меня отрадное чувство, что Эрнест опять со мной. Я только не могу понять, почему у него опалены волосы и брови. Счастливый случай свёл нас в этом страшном городе. Эрнест не знал, что я уехала из Нью-Йорка, и, проходя по комнате, где я крепко спала, сперва глазам своим не поверил. Больше мне уже не пришлось наблюдать усмирение Чикагского восстания. С крыши, где мы следили за атакой на крепость, Эрнест проводил меня в одну из комнат обширного здания, и здесь я проспала остаток дня и ночь. Третий день мы провели в стенах того же здания, а на четвёртый Эрнест, получив у властей разрешение и машину, вывез меня из Чикаго. Головная боль прошла, но я была страшно измучена, душевно и физически. Прислонившись к Эрнесту, я безучастно следила за тем, как солдат-шофёр и его помощник искусно маневрируют, стараясь вывести машину из города. Кое-где ещё не утихло сражение, но теперь это были уже отдельные очаги. Районы, где ещё удерживались наши товарищи, были сплошь отцеплены войсками. Революционеры оказались заперты в сотнях ловушек, и солдаты теснили их шаг за шагом. Поражение для наших бойцов было равносильно смерти, и все они геройски боролись до конца. Едва мы приближались к таким кварталам, патрули преграждали нам дорогу и приказывали ехать в обход. В одном случае нас направили по совершенно выгоревшей улице, где справа и слева находились укрепленные позиции революционеров. Пробираясь мимо тлеющих пожарищ и шатких обгорелых стен, мы слышали по обе стороны гром и грохот войны. Часто путь нам преграждали горы развалин, приходилось поворачивать и пускаться в обход — Так мы кружили по нескончаемому лабиринту развалин и еле-еле подвигались вперёд. Чикагские бойни вместе с прилегающим рабочим гетто сгорели дотла. Далеко направо, там, где дымное облако застилало горизонт, был Пульмановский рабочий городок, вернее, то, что от него осталось. Наемники разорили его дотла. Наш шофёр побывал там накануне с поручением. По его словам, таких тяжёлых боёв не было нигде в городе все улицы завалены мертвецами. Огибая полуразрушенные стены какого-то строения в городе Боин, мы наткнулись на гору трупов, напоминавшую океанский вал. Нетрудно было себе представить, что здесь произошло. Выйдя на перекрёсток, толпа оказалась под обстрелом пулемётов, косивших её под прямым углом и в упор. Но и солдатам пришлось несладко Очевидно, среди них... Разорвалась случайная бомба, расстроившая их ряды, и толпа, перехлестнув через вал из трупов, залила неприятельские позиции живым потоком отчаянно дерущихся людей. Солдаты и рабы лежали вперемешку, растерзанные и порубанные среди обломков машин и брошенных винтовок. Эрнест выскочил из автомобиля. В груди трупов внимание его привлекла сутулая спина в ситцевой рубашке и венчик, серебряных волос. Я ни о чём не спрашивала, и уже потом, когда мы опять сидели рядом и машина увозила нас дальше, он сказал мне. Это был епископ Морхаус. Вскоре мы выехали на зелёное раздолье полей и лугов, и я бросила последний прощальный взгляд на дымное небо. Ветер донёс до нас слабый гул отдалённого взрыва. Тогда я припала к груди Эрнеста и беззвучно зарыдала, оплакивая гибель нашего великого дела. Рука Эрнеста, обнимавшая мои плечи, говорила мне о его любви, красноречивее всяких слов. «Сегодня, голубка, мы потерпели поражение», — сказал он, — «но это ненадолго. Мы многому научились. Завтра, обогатившись новой мудростью и опытом, великое дело возродится вновь. Машина подвезла нас к тихому полустанку. Здесь нам предстояло сесть на поезд, идущий в Нью-Йорк. Пока мы дожидались на перроне, прошли три состава, они направлялись на запад, в Чикаго. Все вагоны были набиты чернорабочими в рваной одежде, обитателями бездны. «Новые партии рабов для восстановления Чикаго», с горючей воскликнул Эрнест. «Ведь в Чикаго не осталось больше рабов. Все они перебиты».